Глава 17 Основная проблема у меня с магией в том, что волшебство не просто противоречит здравому смыслу, оно даже читерски упрощенное гримуаром требует времени, требует сделать правильный выбор, прицелиться, заранее договориться с собственным даймоном. Понимание требует о том, какой эффект и на какой площади будет. В общем, Магия для меня, как огнемет или гранатомет, сугубо узкоспециализированное средство, причем настолько, что даже не пытаюсь вникать в бытовые или небоевые заклинания. «Ну это же магия!» – воскликнет воображаемый наблюдатель. «Да иди ты в задницу!» – воскликну невоображаемый я. Любое заклинание тратит ману, перемена количества маны вызывает изменения в самочувствии, что тебя, знающего более простые и эффективные способы воздействия на реальность, сильно отвлекает. Нет, господа, спасибо, мне вполне хватает других навыков, а мои магические резервы пусть продолжает укреплять и расширять Фелиция. В данном конкретном случае именно мой непрофессионализм как ревнителя и пользователя черных книг спасает нам жизни. Потому что я, молниеносно выхватывая револьвер, стреляю в лицо бородатого мужика, скидывающего на меня дробовик просто чудовищного калибра, а затем еще раз нажимая спусковой крючок, стреляя в еще одну голову, видневшуюся за плечом, оседающего первого. Затем я застыл на целую секунду, ловя настоящую диссинхронизацию личностей. Что меня, попаданца, что Юджина, тянуло просто замереть на месте, офигев от ударивших по ушам в замкнутом помещении выстрелов, навыки лорда жестко диктовали немедленно схватить меч и выскочить в более удобную для ведения боевых действий зону, чтобы разведать обстановку боя. А здравый смысл твердил, что вместо меча нужно раскрыть щит. Скользящим движением Петр Васильевич вытек из-за стола, рыбкой ныряя вперед на спину застреленного мной бородатого, откуда тут же начал стрелять в сторону хвоста, начавшего движение поезда. В ответ ему успело прилететь лишь один раз, вышибая из трупа брызги крови и мяса, а самого бандита, заставляя неприлично засветиться разными буквами, заплававшими по всему его костюму. Пальнув еще пару раз, он встал в коридоре на ноги, вертя головой, и со стволом наготове. Признаться я думал, — Что вы застрелили проводницу, Дайхард, — весело поделился со мной мыслями бандюга. Обычно я такое проделываю, попробовав чай, но не раньше. — Очень за вас рад, — пробурчал я, втискивая два патрона в барабан револьвера и внутренне клянясь обзавестись либо нормальным оружием, либо хотя бы тем же револьвером, но со сменными барабанами. Эти деятели здесь по мою душу, пошевелив носком ботинка тела, кроссовский потеснился, пропуская в наше купе взволнованную Анну Эбигейловну и Маохана, вооруженного большим широким ножом. Будьте добры посидеть тут, пока я удостове. Вновь выстрелы, на этот раз в спину пошатнувшемуся от неожиданности отморозку. Вновь! зажегшемуся, как рождественская елка. Он тут же реагирует, моментально разворачиваясь на месте и стреляя уже с двух рук. В одной у него полуавтоматический изящный пистолет, а в другой револьвер солидного калибра. «Что? Я не один такой стукнутый?» «Дай, хард, что вы здесь делаете?» осведомился у меня не сводящий стволов с одного из проходов бандюга. Прикрываю вам спину щитом, а еще планируя пострелять, честно ответил я. И зачем вам подобное? Красовский внезапно выстрелил в окно, дырявя свесившегося сверху человека. Повышаю свои шансы на выживание, отозвался я, принимая на щит целую очередь, а затем... Чуть отведя его в сторону, проделываю дырки в новых, уже вооруженных автоматами людях, пытающихся как-то расположиться в тамбуре с моей стороны. «Надо же будет что-то сказать людям из синдиката, если вы помрете!» «Не дожидетесь!» — между выстрелами восклицает Красовский. «Но тут явно что-то еще!» Ответить я не успел, так как реальность начала демонстрировать, что на такую фигуру, как главный отморозок Питера, стягивают реально крупные силы. Люди в немаркой одежде, все, как один вооруженный крупнокалиберными пистолетами и дробовиками, ломанулись с двух концов вагона, вопя как потерпевшие и стреляя в нас. Красовский вновь стал изображать стреляющую елку. Я, шипя ругательство и присев на одно колено, Вовсю палил из полуавтоматического, контролируя свою зону ответственности. Звонко ругалась Кристина, пристрелив уже второго человека, пытавшегося напасть на обитателей купе с крыши, орали и визжали в страхе обитатели соседних купе. Веселье шло полным ходом. А затем затишье. Ну, чуть-чуть. «Мао, заряжай!» – рявкнул я пихая револьвер по полу и патроны горстью слуге. Да, господин. Два патрона в магазине без возможности перезаря, а почему нет? Достаточно лишь положить ствол на ковер и изъять полный магазин, отщелкнуть одной рукой пустой, сунуть мальчишке в руку оружие и затем самостоятельно вщелкнуть полную обойму. Хоп! Я снова в деле и не опустив щита. Наверняка кто-то из этих парней пошел к машинисту. Весело кричит Красовский. Даю руку на отсечении, что у них может быть подкрепление впереди. Дайхард, вы со мной? И я, кстати, не услышал ответа. С вами, с вами, озадаченно бурчу я, видя, как над головой Мао Хана Анна Эбигейловна протягивает мне дробовик. Не мой, а тот, с которого меня намеревался пристрелить самый первый из нападающих. Огромное чудище, которое в моем мире было запрещено разными всякими конвенциями, удосужившись очень мрачного названия. Окопная метла. А, -а, -а она его не протягивает. Она выглядывает вместе с этой ручной пушкой. Громыхнула-то громыхнула. Межвагонные двери, ведущие к голове поезда и порядком у женами издерявленные, снесло только так, причем обе пары сразу. Масса крупной картечи, направленной твердыми руками горничной терновых, прошла оба вагона и, вроде бы, пробила еще одни двери на сцепке. А оглянувшийся на это дело бандит только присвистнул. «Анна Эбигейловна», — тут же возопила Кристина, — «там могли быть люди!» «Если поезд остановится!» — с непередаваемым достоинством ответил человекоподобный монстр, «то нам всем будет нехорошо, госпожа!» Кристина спорить не стала, лишь нервно крикнула, чтобы мы двое поспешили узнать, «Как там дела у водителя поезда?» А само купе Кристина заблокирует наглухо. Рыкнув на попытавшегося вылезти китайца, я задвинул двери купе, а затем попер вперед с выставленным щитом. «Дай, Хард, я жду ответа!» «Ну, я же могу помочь вам выжить в надежде на небольшой совет!» пропыхтел я тщательно приглядываясь к каждому встречающемуся по дороге трупу. Например, о том, как можно выгодно и надежно инвестировать пару сотен тысяч рублей. А задаченные молчания длиной в пару секунд сменилось почти настороженным вопросом, верно ли расслышал Петр Васильевич или ему пригрезилось. Молодой аристократ-ревнитель стреляет в совершенно ему незнакомых и вполне возможно полностью невиновных перед законом людей лишь потому, что хочет получить у него, у Красовского, финансовую консультацию и помочь вам выжить, въедливо и громко добавляю я. От случившегося недавно грохота слух слегка сдулся. Никому не рекомендую устраивать перестрелку в поезде на больших калибрах, особенно против щита и сильно заколдованного питерского отморозка. Либо оглохнете, либо помрете, точно вам говорю. «Вы собственные блага воруете у меня радость, Дайхард, и надеетесь, что я еще вам заплачу?» Почти заржал за моей спиной отморозок. «Я очень молод, Петр Васильевич». Поэтому склонен к идеализму, а еще поспешным и непродуманным решениям. Например, еще раз выстрелить в лицо человеку, выглядывающему сквозь щелку из последнего купе-вагона. Причем пальнуть интуитивно падающий пистолет я обнаружу лишь спустя полсекунды, а стреляю только потому, что мне не понравилось выражение того куска лица в щели двери, которую я тут же выпустил пулю. Оно было недостаточно испуганным, на что моментально сработали даренные лордом рефлексы. Или, быть может, уже прекратить их так называть. А то похоже, что я за каждое свое кровожадное действие возлагаю вину на сидящего на троне Верзилу. Сунувшийся за моей спиной в смело раскрытые купе свой бандит Стреляет еще несколько раз, грязно при этом ругаясь на остальных засадников и чуть-чуть на прошедшего мимо меня. Утверждаю, что не могу уделять достаточно внимания по бокам, ибо играю роль авангарда. Шутливо сетуя на мою однозадачность, Красовский убивает какого-то опоздуна, догонявшего нас с тяжеленным автоматом на перевес. Глядя на сгрохотом упавшую на пол дуру, я понимаю, что нас спасло ранее. Окопная метла была чересчур большой, с ней невозможно было развернуться в коридоре, поэтому нападавший и попытался сначала открыть дверь. Мы идем дальше. Мне жутко не хватает меча в руке, нервирует лишь три патрона в револьвере, а спину печет взгляд Красовского, но все «а» Уже сказаны, а все «б» ждут впереди. А еще я хочу себе хвост. Длинный, гибкий, голый, как у крысы. Им бы я держал проклятую книгу, раскрытую щитом, а руки были бы свободны, черт побери. До самого паровоза нам не попадается никого, кроме пассажиров испуганно заскакивающих назад в свои купе при виде меня, идущего по коридору с развернутой книгой. Причем идущего быстро, так как Петр, который Васильевич, изволил предупредить, что с ходом состава что-то не то. Скорость мы не набираем, а значит, все плохо. Так что поторопитесь, Корнет Абаленский. Тороплюсь, отдав на откуп страховку своему непробиваемому спутнику. Иронично, конечно, все это. Человек, понимающий, что на него с щитом прет ревнитель, нервничает и кричит, но недолго. Всаживаю две пули в спину, пытавшегося удрать за дверь сторожа этой самой двери. Принимаю три поспешных выстрела от того, кто сидел в кабине управления и чьи мозги сейчас покидают череп под влиянием оружия в руках Красовского. И вот... Мы на месте. Разглядываем связанных машинистов, сидящих с кляпами во рту. А поезд замедляется все быстрее и быстрее. Что? Экстренная остановка? Переспросил Красовский освобожденных и лишенных кляпомехаников. Как ее отменить? Господа, вам не понравится, если поезд остановится. Очень не понравится». «Смилуйтесь!» — тут же взвыли два мужика. «Да не от меня!» — махнул рукой питерский отморозок. «Заткнулись! Объясняйте, что крутить!» «Нечего крутить, ваше благородие!» — повысил бандита в ранге машинист постарше. «Автоматом все! Видите, рычаг вдавленный? Вот он только после полного стопа назад отпрыгнет, клянусь! Клянусь, чем хотите!» «Задница!» – тут же выругался мой спутник. «Вы двое ману сдавали?» «Да, конечно, ваш!» «Все, сидите здесь, Дайхард за мной, быстро бежим назад!» Побежали мы не просто так, а за маной. Моей и Терновой, конечно же. Оба наших слуги такие же примерные налогоплательщики, как и остальные – а вот хорошо уже потраченные резервы волшебной защиты Красовского требовалось срочно заполнить. До того, как поезд остановится ровно там, где его с нетерпением ждут. «Будет проще, Дайхард, не думайте», — посмеивался бандит, пробираясь сквозь развороченные двери. «Это в коридоре не уклонишься. А вот когда мы по этим голубчикам палить начнем», я еще у той дамы пушку одолжу или автомат. Все будет красиво. Ну, или нет? Кейн, тихо и сосредоточенно позвала меня Фелиция. Не отдавай ману. Есть предложение, пропыхтел мысленно я, дергая зацепившуюся за кривой кусок металла штанину. Да. Петр Васильевич, как думаете, сколько человек будет в подкреплении? Но, выслушав Даймона, спросил я, у вашего вопроса есть обоснование? Заинтересовался собирающий автоматы психопат. Есть. Серьезные? Да, очень. Даже очень? Изумительно. Терпеть не могу, стрелять из чужого хлама. Думаю, человек с дюжин, не более. Это люди Филина, ростовские, а он у нас деятель небогатый, но злопамятный, как сволочь. — Да, Дайхард, дюжина, не более. Выкладывайте, что там у вас. С руками, полными стреляющего железа, Красовский выпрямился, глядя на меня с веселым удивлением. — Давайте оставим боярню Тернову в неведении. Пусть они сидят себе спокойно, — проговорил я, меняя положение гримуара горизонта «Тысячи бед» в положении для инкантации заклинания и, проговаривая наспех придуманное название, подготовленное даймоном магии. «Марш мертвых душ!» Книга, а затем и весь я, полыхнули черно-фиолетовым пламенем, рванувшим тонкими ручейками к каждому из мертвецов, образовавшихся в поезде. Это пламя, как живое, затекло изрешеченным пулями телам в полураскрытые рты, уши и глаза, тут же заставляя трупы шевелиться, поднимаясь на ноги. Под удивленный свист питерского бандита я сосредоточенно рассматривал мертвые тела, удерживая в голове приказ пожелания, который в данный момент руководил всеми их действиями. Одно из наиболее любимых и часто использовавшихся заклинаний мира Эмберхарта Гонимые волшебники и маги постоянно нуждались хоть в каком-то прикрытии. Скрыться, подготовить заклинание, атаковать. Да неважно что. Существует очень много ситуаций, где тебе будет необходим молчаливый и трудно уязвимый спутник, готовый пожертвовать ради тебя всем. Некромантия дает прекрасный ответ. Магия замечательно активирует свойства подобия, в дохлом трупе мертвого человека, который сам по себе буквально готовый мясной робот для выполнения поручений. Мышцы знают, как им нужно работать. Созданной магией управляющий контур знает, что делать с мозгом. Ну, в общем, понимаете. Щепотка аморальности, немного маны, побольше магии, легкий контроль к которому быстро привыкаешь, вовремя поданной подсказка от Даймона, что управление мертвыми весьма инерционно, и вот мы имеем семь помощников, молчаливо стоящих в коридоре. Могли бы и десять, но с вышибленными мозгами труп поднять куда сложнее. Сначала о вас ходили слухи, как о хозяине одной из книжек «Короля теней». Задумчиво поведал мне прислонившийся плечом к стене вагона бандит. Затем, после каскада в городе, как о повелителе воды, теперь вы водитель трупов, Дайхард. Заклинания разные, пожал я плечами, слегка морщаясь от напряжения. Но насчет короля тернии я соврал. Заколебали вызывать на дуэль. Что ж, ловите автомат, мой скрытный друг. С этими словами мне было переброшено одно из набранных красовским орудий убийства. Давайте посмотрим, на что годятся ваши куклы. Как вышло так, что я по чужой надобности выперся утром из дому, а теперь во главе отряда ходячих мертвецов на медленно останавливающемся, но уже скрипящим тормозами поезде готовлюсь к перестрелке. Почему не сижу в наглухо заблокированном терновой купе? Ответ прост, ясен и беспощаден. Всему виной обопиющая дурость Арии фон Аркендорф, моего не случившегося швейцарского банка. Забив болт на эту девушку и уволившись из ее советников, я вновь оказался перед очень плачевными перспективами будущей жизни, точнее их отсутствием. Защищать новую старую родину от монстров из иных миров и защищать ее, зная, что мой единственный способ обзавестись нормальными деньгами и положением, зависит только от удачи. Это две разные вещи. А уж если за столетний портал, камни, сформировавшиеся вокруг него, можно получить максимум миллион, то даже очень большая удача выглядит событием нереальным. Что остается? Правильно, синдикат. Почему бы себя не прорекламировать перед одним из его высокопоставленных представителей? Зачем мне это надо? Тут все просто. Памятью о манерах, о вкусах, о аристократическом поведении со мной делился один человек. «Он же, можно сказать, преподал мне уроки стрельбы и ближнего боя. Это куски его памяти. Я помню, как он машет мечом, как он стреляет, как он себя ведет. Он лорд Алистер Эмберхард, а он всегда был богат и влиятелен. Он ходил, дышал, тренировался, дрался, думал, даже срал на толчке» как невероятно могущественный и влиятельный аристократ. И это восприятие мира и себя, оно немного заразно. Смекаете? Передернув затвор автомата, я предвкушающе оскалился, копируя ухмылку, спрятавшегося между другими двумя окнами Кроссовского. Поезд остановился чуть-чуть не там, где планировали нападающие, Поэтому этим людям пришлось догонять нужный вагон буквально на своих двоих. Как удобно для парочки молодых и полных сил джентльменов, слегка усиленных группировкой зомби.